Глава 9. Запрокинув голову и прищурившись, я осмотрела напорящий над нами вертолет. Все замерли, разговоры прекратились, на лицах застыла нерешительность. Вот дерьмище, крикнул Тайлер и со всей силы долбанул ладонью по поверхности буквы H. Раздался отвратительный лязг металла. И как чёрт возьми они умудряются так быстро сюда добраться? Качая головой, добавил он, проведя рукой по волосам. «Смотрите под ноги!» — крикнула нам Тиффани и, схватив Тайлера за руку, потащила его за собой. Вместо того, чтобы вернуться назад к ограде, они помчались вниз к подножию горы. «Валим отсюда!» — призывно крикнул Джейк. «Надо спуститься раньше, чем подъедет их машина!» Наша парочка явно решила не ждать у моря погоды. Пошутил Дин и, смеясь, кивнул на стремительно уменьшающиеся фигуры Тайлера и Стифани, которые в облаке пыли мельтешили среди камней и кустов. Бедолага, Тайлер не может допустить, чтобы его снова арестовали. «Снова?» – эхом повторила я. Но никто не обратил на меня внимания, потому что и все остальные так или иначе уже начали спуск. Рэйчел с Меган крепко вцепились друг в дружку, словно стоит кому-то из них сделать неверный шаг, и они обе рухнут в пропасть. «Будь осторожна!» — через плечо крикнул мне Дин. Он передвигался по едва заметной тропинке широким боковым шагом, почти скольжением. Над нами по-прежнему кружил вертолет. Я почувствовала внезапный прилив адреналина, Сердце бешено застучало. Вот тут-то мне и пригодились ежедневные утренние пробежки. Несмотря на крутизну горы, я без промедления рванула с места, следуя за Дином. Поверхность была неровной, острые камни врезались в ноги. Я изо всех сил старалась сохранять равновесие, как в прямом смысле. Надеясь не упасть и не сломать себе шею, так и в переносном, убеждая себя в том, что нас не арестуют. «Иден, держишься?» Через плечо бросил Джейк. Он, смеясь, перепрыгивал с камня на камень рядом со мной. Даже непонятно, что его так забавляло. «Стараюсь!» — ответила я. И сразу же поскользнулась на крутом участке склона. Однако едва я успела ахнуть, как меня поддержала чья-то твердая рука. «Осторожно!» — строго произнес Джейк, помогая мне вернуться в устойчивое положение. Затем опустил руку на плечо и спросил: «Но «Ну, ты как? Я не хочу в тюрьму", жалобно сказала я и посмотрела на вертолет. Снова взглянув вниз, я увидела, что остальные уже бегут по твердой земле. С легкой усмешкой Джейк шагнул ко мне. "Но «Ну, какая тюрьма, Иден", сказал он и, взяв меня за руку, потянул за собой. "Максимум нас вызовут в суд". Несмотря на его заверения. Все внутри меня сжалось, тело оцепенело, и остаток пути я прошла за Джейком, как марионетка. Благо он не спотыкался и не тормозил движение, а наоборот делал все, чтобы нас не поймали. Наконец мы добрались до подножия холма Ли. Миновали несколько домов и пересекли тропу. Табличка «Ранчо Sunset неожиданно стала для меня самым милым указателем на планете. Полицейских машин не видно, пробормотала я, почувствовав, как меня начинает потихоньку отпускать. Явись я домой с повесткой в суд за незаконное проникновение. Отец в буквальном смысле сжег бы меня во сне и развеял бы мой прах по ветру. Пока, поправил Джейк. Отпустив мою руку, он выскочил на дорогу, я выскочила за ним, и мы свернули за угол. Еще не ясно. Когда мы добрались до парковки, где оставляли машины, Тайлер уже уехал. Джейк повел меня к своей машине, к Красному Форду. «Меган и Рэйчел наверняка уехали с Дином», — сказал он, садясь за руль. А Тиффани с Тайлером мысленно добавила я. «Как ты думаешь, куда они все поехали?» — спросила я, устраиваясь на пассажирском сиденье и надеясь, что Джейк водит автомобиль, Лучше моего сводного брата. Он неопределенно пожал плечами, завёл двигатель и задним ходом выехал на дорогу. Да какая разница? – спросил он. Очень даже большая, подумала я. Ты сама-то чем хочешь заняться? Может, поедим? Джейк вёл машину, а я старательно его рассматривала, озабоченная тем, как бы наш побег от знака Голливуд не превратился в свидание. Ведь все разъехались, и мне пришлось остаться с ним один на один. Впрочем, несмотря на некоторые сомнения, я была голодна. «Поблизости есть что-нибудь приличное?» — спросила я. «На бульваре Сансет в десяти минутах езды отсюда есть Чикфилл-Эй», — ответил Джейк. «Можем перекусить там». «Согласна. А в Орегоне нет сети Чикфилл-Эй». «Серьезно?» От удивления у Джейка вытянулась физиономия. «А еще в Орегоне запрещено самостоятельно заливать в бак бензин», добавила я и поймала себя на том, что переключилась на мысли о доме, думая, чем там сейчас занимается Амелия. «И не одинок ли сейчас без меня, маме, в нашем скромном домишке?» «И вообще, там хреново». «Тогда ты лучше думай, что в Лос-Анджелесе здорово», — посоветовал Джейк. «А что?» «Знак на горах есть? Есть. Чикфилл-Эй есть? Есть. Да к тому же и машину можно без проблем с законом заправлять самостоятельно. Не жизнь, а сказка!» Я засмеялась. Он тоже. Все-таки здорово иметь в друзьях парня, не похожего ни на отца, ни на Тайлера, слишком противных и вечно всем недовольных. Я откинулась на спинку кресла и прижалась лбом к окну, высматривая в небе вертолет. Но вертолёт исчез. Наконец-то я смогла спокойно вздохнуть. "Ну а если серьёзно, тебе нравится наш город?" спросил Джейк. Он прибавил мощность кондиционера и убавил громкость музыки. "Да", ответила я. "Правда, я пока ещё не особо много и видела-то, но то, что видела, впечатлило. Он гораздо интереснее Портленда" а я никогда не был в Портленде. «Ну и делать там нечего», — сказав это, я тут же передумала. Конечно, по большому счету, Портленд не так уж и плох, хотя погода дрянь, с осени до конца весны сплошные дожди и полно стрип-клубов, а вот люди хорошие. Грустно улыбнувшись, я посмотрела на колени. Во всяком случае, большинство. Портленд ассоциировался у меня с плохим, Там мои родители разлюбили друг друга. Там бесконечно идут дожди. Там живут мои так называемые подруги. В принципе, Портленд хороший город. Однако мою жизнь в этом городе ни интересная, ни счастливая не назовешь. Санта-Моника в сравнении с ним глоток свежего воздуха. Стрип-клубы? Расширив глаза, Джейк широко улыбнулся. «Мне срочно надо побывать в этом ужасном городе!» Я закатила глаза. Все парни одинаковые. «А Лос-Анджелес какой, если отбросить туристические достопримечательности?» Джейк немного помолчал, задумчиво постукивая большим пальцем по рулю. «Знаешь, в Лос-Анджелесе бездонная пропасть между богатыми и бедными». Здесь есть как толстосумы, живущие в огромных особняках и рассекающие на Ламборджини, так и бомжи, спящие на улице и думающие лишь о том, как бы пережить ближайшую ночь. Это хреново. А вообще-то люди здесь тоже хорошие. Я и не думала о Лос-Анджелесе в таком ключе, призналась я. Мы ехали по норт бич вуд драйв потом по бульвару Сансет, Широкой улицы с кинотеатрами, ресторанами, школами и интенсивным движением. Я с восторгом смотрела по сторонам. Когда мы приехали в автокафе Chick-fil-A, Джейка остановился у терминала для заказа еды и, скосив на меня глаза, спросил: «Что будешь?» Так как в Орегоне нет Chick-fil-A, я понятия не имела, что здесь можно заказать поэтому, пробежавшись глазами по меню, нашла первое попавшееся мне здоровое блюдо — салат. Джей кивнул, продолжая выжидательно на меня смотреть. «Всё», — сказала я. «Только салат?» Он вскинул брови, потом коротко вздохнул. «Из чего это все девчонки помешаны на салатах?» И улыбнулась, и он отвернулся, чтобы сделать заказ. «Пожалуйста, — «Сэндвич с острым цыпленком, колу, салаты, и... «Воду», — сказала я. «И воду», — закончил он. «Спасибо». Мы проехали чуть вперед к окошку кассы. «Я заплачу». Я поблагодарила. Мы продвинулись к следующему окошку. И пока ждали, когда обслужит стоящую впереди машину, он недоуменно уставился на меня. «Ненавижу фастфуд» объяснила я, хотя это было правдой лишь отчасти. Я ненавидела не фастфуд, а его последствия. Когда мы подъехали к последнему окошку, Джейк забрал пакет с едой и напитками и дал мне его подержать, пока машина снова выруливала на бульвар. «Так ты говоришь, что терпеть не можешь этот аппетитный сэндвич с острой курочкой и картошкой фри? Лучшее, что можно попробовать в жизни?» «Да», — коротко ответила я, «я терпеть не могу этот отвратительный сэндвич с острой курицей и эту ужасную картошку фри». «Да ты просто никогда раньше их не пробовала!» Усмехнувшись, Джейк огорченно покачал головой. Затем потянулся к пакету, сунул туда руку и, покопавшись немного, извлек упаковку картофеля фри. Поместив упаковку на центральную панель, Он закинул одну картофелину в рот, не сводя глаз с дороги. Хочешь штучку? Очень вкусно. Не-а, я лучше попробую свой салатик. Надо сравнить, вкуснее ли он, чем салаты в Портленде, в магазине на углу. Я достала из пакета небольшую коробку и открыла ее. Выглядит вполне аппетитно. Джейк отправил в рот еще несколько ломтиков картошки. «Ты имеешь в виду сердечно-сосудистые заболевания? Ну и бог с ними!» Прекратив жевать, Джейк взглянул на меня и улыбнулся в знак капитуляции. Мы поехали назад в Санта-Монику. Время было уже позднее. По пути я съела салат, а Джейк прикончил сэндвич, ухитряясь при этом еще вести машину. Когда мы выехали на автостраду, солнце уже садилось, и плотный поток автомобилей Как бы он меня ни бесил, в сумерках выглядел привлекательно. Музыка играла довольно громко. Но так, чтобы не мешать нам разговаривать. И вполне можно было отключиться, если песня была дурацкой. Музыкальный вкус моего водителя оставлял желать лучшего. Ехать с Джейком было гораздо приятнее, чем три часа назад с Тайлером. «Ты живешь у него?» — спросил Джейк, когда мы въехали в город. «У кого у него?» — не сразу поняла я, вынырнув из задумчивости. «У Тайлера», — ответил Джейк. Вести тебя туда?» «А, Ну да!» «Ума не приложу. С чего это он вдруг тогда на тебя наехал?» «Потому что сву...» Он замолчал на полусловии и кашлянул. «Наверное, не стоит чернить его перед сестрой». «Вообще-то я согласна с тем, что ты только что собирался сказать». Джейк пытливо посмотрел на меня, словно никак не мог понять, иронизирую я или говорю серьезно. Не ожидал. Я и сама не ожидала, что возненавижу своего сводного брата. Пожала плечами я. Джейк ничего не ответил. Думаю, просто не знал, что сказать. И мы проехали по Дидре-Веню в тишине. Если не считать дурацкой попсы. Когда мы остановились у дома, там повсюду горел свет. «Спасибо, что снял меня с этой горы и довез до дома», — сказала я, когда Джейк выключил музыку и заглушил двигатель. «И спасибо, что накормил». «Не за что. А дай мне свой телефон, тогда я смогу еще куда-нибудь тебя пригласить». Он улыбнулся озорной и полной готовности улыбкой. Его глаза блестели. «Обещаю, на этот раз никакой картошки фри из Чикфилл Эй». «Ну, «Ты все-таки угостил меня салатом», — проговорила я, мысленно споря сама с собой, и в то же время, поддразнивая его, затягивала с ответом. «Так и быть». Лицо Джейка просветлело. «Да!» — он ударил сжатым кулаком по рулю. «Девушка, поскорее назовите мне эти волшебные цифры!» Второй рукой Джейк выудил из кармана мобильник и протянул мне. Я взяла телефон и ввела в память свой номер. Щеки пылали. «Не волнуйся, он настоящий, без всяких там», сказала я и открыла дверь. «Хм, придется завтра позвонить и убедиться». «Вот хитрец», сказала я, закатив глаза, и вышла из машины. Уже окончательно стемнело. «Спасибо еще раз». Я аккуратно закрыла дверцу. Прежде чем уехать, Джейк через окно помахал мне на прощание рукой. Еще какое-то время я, залившись от смущения румянцем, как полная идиотка, стояла в темноте на тротуаре и слушала постепенно стихающий шум двигателя. Потом, повернувшись, пошла в сторону дома и только тогда заметила, что в конце подъездной аллеи припаркована машина Тайлера. Странно, Я думала, что так рано он не вернется. Подойдя к двери, я вдруг поняла, что отец не в курсе, где я была. Я очень, кстати, исчезла прямо перед ужином, в одно с Тайлером время, и связать эти два факта не составляло особого труда. Стараясь не дышать, я осторожно вошла в коридор и мягко, с едва уловимым щелчком прикрыла за собой дверь. В гостиной работал телевизор. Я кралась так тихо, что даже сама не слышала своих шагов. Я прекрасно знала, что сказать в своё оправдание. Тем более, что ничего плохого я не сделала. но ну, не считая того, что прикоснулась к надписи «Голливуд». А это, как оказалось, незаконно. Отец всё равно не сможет запретить мне выходить из дома. Просто у меня не было сил на объяснение. Иден шепотом окликнул кто-то сверху, когда я забиралась по ступенькам. Я подняла голову. Прищурившись на меня, смотрел Тайлер. «Куда ты, черт возьми, делась?» «Нет, это куда ты, черт возьми, делся?» — выпалила я в ответ, преодолела оставшиеся ступеньки и, поравнявшись с Тайлером, остановила на нем спокойный взгляд. «Ты просто взял и слинял. Прекрасное чувство взаимовыручки. Тайлер выглядел усталым, словно позади у него было несколько бессонных ночей. Или же он побывал под кайфом. «Понимаешь, я не в ладах с копами. Мне ни в коем случае нельзя снова попадаться им в лапы». «Снова?» — второй раз за сегодняшний день повторила я. «Интересно, во что еще, кроме незаконного проникновения и употребления кокаина, он умудрился вляпаться?» ты давно вернулся? Двадцать минут назад. Мать лишь недавно кончила выносить мне мозг из-за той истории на пляже. Круто, отрезала я и направилась к себе. Тайлер следовал за мной по пятам. Но что тебе еще? Да ничего, ответил он и быстро отвел глаза в сторону. А что вы не поделились с Джейком? Тайлер мгновенно развернулся и пошел прочь. Теперь мне пришлось идти за ним следом. Так я впервые оказалась в его комнате и очень удивилась тому, что он тут же меня не выгнал. И Я задала тебе вопрос. А с какой радости я должен отвечать? Хотя нет, пожалуй, отвечу. Тайлер развернулся ко мне. Грудь вперед, челюсть сжата. Это самая предпоследняя сволочь, которую я когда-либо встречал. «Не трать на него время, он только заморочит тебе голову». «А последнее кто?» «Ты собственной персоной?» Тайлер пристально на меня посмотрел. «Считай, что угадала». «Знаешь, а по-моему, Джейк очень милый», возразила я и чуть отступила назад, из-под рассматривая комнату. «Не то, что некоторые, присутствующие». И я сама как-нибудь решу, общаться мне с ним или нет. Ясно? Без советчиков. «Иден, ты серьезно?» Тайлер вытаращился на меня. «Ладно, делай, что хочешь. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». «И вообще, тебе-то какое дело?» Подлила я масло в огонь. «Будь он со мной поласковее, может, я и прислушалась бы к его советам. А так, пусть катится куда подальше». «Да нет мне никакого дела», — хмыкнул Тайлер. «И дураку понятно, что есть?» Спор был абсолютно бессмысленным. Все равно правды он не скажет. Тайлер прошел на противоположную сторону комнаты и, сонув руки в карманы, остановился у кучи, как попало, сваленных DVD-дисков. «У тебя есть любимый фильм?» — неожиданно спросил он. От удивления я заморгала. «Есть ли у меня любимый фильм?» Я не ослышалась? Ясно, что Тайлер старается уйти от моего назойливого допроса, но, по крайней мере, мог бы придумать что-нибудь и получше. «Леди и бродяга», — призналась я, в глубине души уже отчаявшись выяснить, почему он так против моих отношений с Джейком. «Диснеевский мультик?» Тайлер хотел было засмеяться, однако, поняв, что я не шучу, закашлялся, чтобы сдержаться. «А почему?» «Потому что», — заявила я, — «это история о самой большой любви всех времен и народов. Ромео и Джульетта ей и в подметке не годится. Они такие разные, леди вся такая правильная, а бродяга — совершенно дерзкий тип, но это не помешало им полюбить друг друга, и у них все сложилось». Прокручивая мультик в голове, я замолчала, чтобы перевести дыхание, и поймала себя на том, что улыбаюсь. «Один эпизод со спагетти чего стоит? Очень символично!» «Очень!» — передразнил меня Тайлер. Сейчас он искренне смеялся, и я отказывалась что-либо понимать. Как можно за секунду из злого и угрюмого превратиться в благодушного и озорного? А по мне так никакая леди неправильная, а типичная зануда, которая развлекаться-то толком не умеет. А вот бродяга чем-то похож на меня. Да? И чем же? Тем, что слоняется по улицам, как и ты, когда заваливаешься по выходным домой пьяный. Я слащаво улыбнулась, втайне надеясь задеть его за живое. А нечего все время ко мне цепляться. Однако Тайлер воспринял мои слова как шутку, и мне ничего не оставалось, как, закатив глаза, отвести от него взгляд. Я стала рассматривать комнату. Здесь преобладал синий цвет. Кровать была не заправлена, одежда свалена в кучу в дальнем углу, прикроватный столик украшали две банки пива. Ничего другого я, собственно, и не ожидала. Приоткрытую дверь шкафа я заметила свисавший с верхней полки рукав спортивной клубной куртки, словно куртку туда небрежно бросили. Играешь в футбол? Что? Не понимающе спросил он и проследил за моим взглядом. Да нет. Это куртка Дина. Я к футболу равнодушен. Чего так? удивилась я. Тайлер вполне годился на роль типичного квадратного игрока мелькающего на переднем плане в каждом ролике о футболе. «Дин играет, а ты нет?» «Да, вот так», — Тайлер приблизился к шкафу. «Джейк, кстати, тоже играет. Я когда-то баловался, еще в средней школе, но давно уже завязал». «А почему?» Я с любопытством посмотрела на Тайлера, пытаясь напомнить себе, что этот тип доводит меня до бешенства а значит, все с ним связанное должно быть мне до лампочки. Однако любопытство одерживало сокрушительную победу. Я ведь пока ничегошеньки о нем не знала, и, если честно, была страшно заинтригована. «Некоторые считали, что футбол — пустая трата времени», — сказал Тайлер. В его голосе неожиданно появилось ожесточение. Он ненадолго задержался у шкафа. «Зачем тратить время на спорт? Гонять мяч не значит попасть в Лигу Плюща. Сиди дома и грызи науки. Только так добьешься успех», — процитировал он, но не засмеялся, даже не улыбнулся, просто стоял, упершись глазами в пол. «Кто тебе так сказал? Любопытство нарастало». Во-первых, Тайлер не производил впечатления человека, желающего поступить в университет Лиги Плюща. Да и вообще, что-то я сомневалась, что он хочет учиться. Обычно такие, как он, не рвутся к знаниям. «Да был тут один», — пробормотал он, слегка поежившись. «Поэтому мне и запретили играть». Я удивленно вскинула брови. «Запретили?» Я хотел сказать... «Вот почему я завязал», — быстро поправился Тайлер. «Думает, что я не обращаю на него внимания?» «Еще как обращаю. С той самой минуты, когда он ворвался тогда на барбекю. Я подмечала все, каждую сказанную им мелочь. Сейчас ему явно было не по себе, поэтому я решила пока не спрашивать, почему он сказал «запретили». Предположительно, тот, кто говорил, что футбол — пустая трата времени», Пользовался у Тайлера авторитетом. Наверное, это какой-то учитель. Возникло ощущение, что Тайлер страшно не любит этого человека. Я снова взглянула на него. По-прежнему, стоя ко мне спиной, он вытащил из шкафа свежую футболку, быстро стащил себя ту, что была на нем надета, и также быстро натянул новую. Но за эти несколько секунд я разглядела на тыльной стороне плеча Маленькую татуировку, каллиграфически выведенные буквы. «Надо отдать, наконец, эту куртку Дину. Он достает меня с ней уже тысячу лет». Тайлер оправлял на себе футболку. А я все так же смотрела на него, не понимая, что происходит. Такие мускулистые руки, такая загорелая кожа, такая четкая линия подбородка. Мне не следовало бы всего этого замечать, но... Я непроизвольно сглотнула. «А что значит твоя татуировка?» Спросила я слегка севшим голосом. Удивленный он повернулся ко мне. «Понятно, что ты нанес ее без разрешения, но будем считать, что мне это без разницы». «Какая татуировка?» Он явно решил сыграть под дурачка. Поджав губы, я нахмурилась. Тогда Тайлер решил ответить. «Там написано Гереро. По-испански это значит боец». «А почему по-испански?» «Я свободно на нем говорю. И родители тоже. Отец научил меня, когда я был еще ребенком». Услышав об отце, я сразу вспомнила слова Рейчел. «Отец Тайлера в тюрьме, поэтому лучше сейчас ни о чем его больше не спрашивать». А вот я совсем не знаю испанского. Прикусив губу, призналась я. Зато говорю по французски, как канадцы. Бонжур. Майфрустрас, сказал в ответ Тайлер. Я не поняла. Buenas noches. Увидев озадаченное выражение на моем лице, он ухмыльнулся. Это значит спокойной ночи. А, я повернулась, чтобы уйти, но сначала... Мягко улыбнулась и сказала «Бонсуар».